Изнанка подпространства. В то же самое мгновение. Не проходит и доли секунды в моем субъективном понимании, как я оказываюсь в бесконечном переплетении портальных нитей, как раз и составляющих изнанку подпространства. Но сейчас и здесь меня интересует совершенно иное. Так, И где этот паразит, вирус выделить получилось практически мгновенно. Только вот одна проблема он перестал работать. И его я мог сейчас выковрять без особых проблем, так же как и проанализировать его структуру и механизм работы. Но мне-то необходим именно алгоритм его восстановления, позволяющему переживать полное обновление моей матрицы. Этого мне тут не дождаться, вот об этом-то я и не подумал. Переход за изнанку под пространство мне нужно было осуществить как раз в тот зазор времени, когда происходит восстановление вируса из его хранилища, но это можно сделать и потом. Сейчас делаем то, что можем. И я начал по крупицам разбирать принцип работы столь необычного оружия. Ага, вот элемент, отвечающий за преобразование матрицы. Каждый сегмент – это своеобразный микромодуль, который и сам является полноценным вирусом. Это-то и позволяет ему распространяться в геометрической прогрессии. Но почему он обходит любую защиту? Или я ничего не понимаю, или ему все равно защита – это или реальная матрица? Точно? Всё так и есть. Этот вирус не старается прорваться внутрь. Он просто преобразует всё на своём пути по одной строго заданной схеме в определённую эталонную структуру. Это реальное оружие. И никаких других способов для его применения нет и быть не может. Никакого захвата или подчинения – Все направлено на то, чтобы максимально быстро и качественно уничтожить или ликвидировать любого, при этом нет никакого механизма отката изменений. Но почему камень, вернее кремний? Ага, вижу, тут исходили из принципа первого наиболее схожего по структуре метрической матрицы элемента, и кремний оказался достаточно близок к нему. Получается, что изначально это оружие было создано для борьбы именно с людьми или подобными мне. Нас оно уничтожает наиболее быстро, тогда как на преобразование других типов метрических матриц ему требуется гораздо больше времени. Например, чтобы такой фокус провернуть со стихией Этому вирусу потребуется времени раза в три больше, но и тут он рано или поздно справится. Этот вирус вообще универсален. Он со временем убьет любого, даже того, кто защищен, подобно мне. Ладно, с работой столь странного конструктора разобрались. Теперь мне нужен механизм его резервации – Что странно, в самой структуре вируса ничего подобного не просматривалось. И это непонятно. Создавалось такое впечатление, что после приведения в действие механизма резервации его алгоритм полностью вычищался из структуры матрицы вируса, оставив там только короткую команду на восстановление. Только вот и по ней ничего понятно не было она отправлялась в структуру матрицы пораженного объекта и уже распространялась по ней. Получается, что отправленный сигнал должен был именно через структуру матрицы добраться до резервной копии вируса и уже там самостоятельно запускался механизм восстановления. Очень любопытная схема работы, но что еще более важно, рассчитана она была на тех, кто в той или иной мере работает с метрическими матрицами и постарается сам деактивировать работу подобного вируса. Именно поэтому те, кто создал столь опасное оружие, постарались максимально затруднить борьбу с созданным вирусом. Ну и как главный вывод, вирус был создан искусственно, как и те, с кем меня сейчас свела судьба, с этими динозаврами-василисками. И есть у меня подозрение, что те, кто натравил их на меня, имеют очень даже прямое отношение к появлению, или вернее даже созданию этих существ. А если предположить еще и то, что этот вирус – это идеальное оружие, создали тоже они, то эти неизвестные еще более опасны, чем можно о них подумать. И они явно очень стараются не дать мне покинуть эти подземелья, по крайней мере, живым. Но это лирика. Работаем дальше. Теперь механизм восстановления. Тут всё несколько проще. Мне нет необходимости дожидаться нового цикла обновления матрицы. Я вытащил нужный сигнал из структуры вируса, чтобы активировать механизм его восстановления. Дальше уже для себя делаю копию столь опасного оружия. Теперь полностью вычищаю свою структуру метрической матрицы от прилипшего ко мне паразитического вируса. И на этом шаге можно было бы и закончить. Вроде как сигнал уже послать некому, вирус-то уничтожен. Но нет. А кто сказал, будто копия сама не может активироваться, если заметит, что вирус уничтожен и его больше нет в структуре поражённого объекта? А потому, сразу после появления в обычном пространстве, я моделирую сигнал, эмулирующий команду на восстановление вируса и практически в то же мгновение совершаю переход за изнанку подпространства. Так. Теперь последнюю последовательность шагов компоную в единую структуру, привязанную к переходу и выходу из телепорта. Ну что же, можно работать. И я перехожу обратно в зал, где меня сейчас дожидаются динозавры, чтобы уже через пару мгновений вернуться обратно сюда же.